Сразу же за воротами ставки нас разлучили, однако в одиночестве я пребывал недолго, до сумерек. Меня не забыли покормить обедом, но предупредили, что ужин будет поздно, намного позднее, чем обычно. «Значит, намечается попойка», — понял я. «Уж такое на вершине обычай. Чем богаче и разнузданнее пир, тем позже он начинается». Комната, в которую меня привели с повязкой на глазах, могла считаться просторной даже на земле. Не комната, а целые палаты. Центр был заслан толстыми рогожами, на которых лежали груды фруктов, стопки лепешек, мед в глубинных коробах и печеные личинки термитов. Хватало и браги. От одного ее запаха у меня закружилась голова, Вот только света было маловато. Всего один факел чадил на стене, и меня посадили как раз под ним. Своих сотрапезников я не мог различить полумраке. Да и располагались они странно, подальше друг от друга, поближе к темным углам. Нет, на тайную вечерю это сборище не походило. Не единомышленники здесь собрались, а соперники и недруги. Волею неизвестных мне обстоятельств, принужденные этой ночью, оставить распори. Ужин начался в гробовом молчании. Какой-то косматый человечишка, ступая неверно в раскорячку, обносил гостей брагой. Одни пили прямо из бадзии, другие пользовались собственными стеклянными бокалами, величайшей ценностью на вершине, трофеями войны с болотниками. На закуску никто не набрасывался. Верно, не жрать сюда собрались. Прислужник, держа на вытянутых руках бадью, вступил в окружавшее меня освещенное пространство. И я невольно вздрогнул. Его ушные раковины были срезаны напрочь, а сморченные воспаленные веки прикрывали пустые глазницы. Машинально приняв бадью, я только сунул в нее нос, даже губ не омочил. Прислужник, хромая на левую ногу и подтягивая правую, двинулся дальше, а я, подняв взор, убедился, что поступок мой, хоть и не прокомментирован, но не оставлен без внимания. Я чувствовал, что все присутствующие таращатся на меня, как на диковинное животное. Сидевший напротив меня старец, борода его напоминала веник не только размерами и формой, но и степенью замусоренности так тот вообще буквально ел меня глазами. «Ну, глядите, черт с вами!» – подумал я, пододвигая к себе деревянный поднос со сладкими кореньями. «Наемся от пуза, раз уж такая удача выпала. Неизвестно еще, что меня ждет завтра». Без стеснения, выбирая куски поаппетитнее, я случайно наткнулся на странный предмет с большим тщением, вырезанный из дерева. Форму он несколько напоминал большую трехзубую вилку, но по прямому назначению мог быть использован с таким же успехом, как серп или молот знаменитого монумента. Это был муляж, сделанный по памяти или по описаниям, причем человеком, никогда в жизни настоящей вилкой не пользовавшийся Цель, с которой этот уродливый трезубец подсунули мне, была достаточно прозрачной. Я решил подыграть своим визави. Уж если устроили смотрины, то получите все удовольствие сполна. Очередной кусок дыни я поднес к рту уже при помощи этой самой вилки. Что-то похожее на глубокий вздох пронеслось по залу. Где-то в углу зашептались. Мне даже показалось, что я различаю голос Ягана. Старик подвинулся еще ближе ко мне. В это время было подано главное блюдо, жареный вернее, слегка подпаленное на огне жабы. Появление запретного кушания должно было, видимо, означать особый интимный, доверительный характер встречи. Одну из жаб сразу же пододвинули мне. В зале установилась напряженная тишина, которая бывает только в судах при оглашении приговора, да в казино за секунду до остановки рулетки. Какого поступка ждали они от меня? Съем, не съем? Да или нет? Чё-то нечет? Тимофей я или наглый самозванец? Нет, есть это нельзя, даже под страхом смерти, подумал я с отвращением, глядя на зелёный обгоревший трупик, из лопнувшего брюха которого торчали бледные, испачканные золой кишки. Отрицательно помотав головой, я снова нацепил на вилку кусок дыни. Впрочем, даже она не лезла сейчас мне в горло. Общество вновь дружно вздохнуло. На этот раз тяжко, сглатывая слюну. Все страстно вожделели жабьей плоти, но не смели прикоснуться к ней без особого сигнала. А его как раз и не последовало. Руки, уже потянувшиеся к деликатесу, отдернулись, Какой-то шустряк, успевший ухватить заднюю ножку, поспешно швырнул ее обратно. Словно желая загладить неловкость, старик широко улыбнулся и, ткнув корявым пальцем угощение, старательно выговорил. «Жаба!» Сказано это было на настоящем языке. Народ вершин привык выражаться куда как более витиевато. «Жирная красавица, поющая о любви на исходе дня» сказано скорее вопросительно чем утвердительно меня явно приглашали принять участие в неком подобии лингвистического диспута жаба подтвердил я а это старик тронул трехзуового уродца вилка и это и это и это он коснулся со своего лица ухо рот нос Пока речь шла о частях тела и других элементарных понятиях, я отвечал бодро и без запинки. Трудности начались, когда мы взялись за вещи, не имевшие аналогов по каким мной мире. Ну как, скажете, назвать сочный, хотя и несколько бескусный плод, похожий одновременно и на бананы, и на баклажан, и на грушу? А каким именем наречь кушанье, приготовленное из диких пчел? цветочных лепестков и змеиной крови,